Глава десятая. Заложник горных волшебников. Ютака сидел на вершине горы, осененной развалинами старого замка Хакухо. Город с прилепившимися один к другому низкими нелепыми домиками распростерся под его ногами, словно опустившаяся в долину вечерняя тень. Город Ига давно уже стал тенью собственной славы и собственного величия многовековой давности. Несколько столетий назад это была столица здешних мест. Со всех направлений сюда устремлялись торговцы, искатели приключений, посыльны от разных даймё и даже от самого сёгуна. То были времена, когда Япония и правила сила, а император был лишь игрушкой в руках сёгунов. Центром же силы был город Ига, а его центром был Хакухо, замок Белого Феникса. Князья, правившие этим замком, были не простые аристократы, изнеженные и способные лишь водить кистью по рисовой бумаге, да читать друг другу стихи басё, уроженцы этих мест и великого поэта всей Японии. Здесьние князья были боги сумрака, воины ночи, непобедимые и неуничтожимые ниндзя-синоби, благодаря силе, хитрости и воинскому искусству поднявшиеся на вершины власти. Со всей Японии к ним стекались люди за советом, помощью и защитой. И князья Ига не отказывали никому, кто мог заплатить за покровительство звонкой монетой. Единственными, кто мог тягаться с князьями Ига, были синоби из ещё одного могущественного клана Кога, и, пожалуй, сам сёгун. В конце концов, именно сила и стала причиной исчезновения ниндзя клана Ига. Впрочем, в деталях Ютака был не твёрд. Некоторые говорили, что замок Хакухо был возведен уже после того, как Ода-Нубу-Нанга рассеял Синоби-Ига, а настоящим гнездом клана был замок Кассивабара, который разнесли по камешку войска самураев. Так или иначе, от былого великолепия и славы остались одни руины и горькие воспоминания. Впрочем, нет, не совсем так. Старинная слава-ниндзя должна была возродиться как раз тогда, когда все о ней уже забыли. И одной из песчинок этой растущей горы, должен был стать сам Ютака. В дело возрождения Ютаку вовлек его приятель — Кавагучи Шого. Шого-кун был из образованной семьи учителя, и сам человек образованный, больше всего на свете ценивший исторические книги. Вот уж действительно человек, которого хлебом не корми, дай посидеть над иероглифами. Откуда-то он достал старинные фолианты, рассказывающие об истории Синоби, и загорелся идеей возродить их удивительное воинское искусство. Возрождать его он собирался по книгам, в частности, по многотомному трактату Бансен-Сюкай и книги Сённинки. Подумай, Ютака-кун, ведь если мы будем усердны в постижении искусства, мы сможем стать такими же великими, как непревзойденный Джоннин Хатори Ханзо или Момоти Тамба. Неужели ты не хочешь плавать под водой, как рыба? Или мгновенно закапываться под землю, словно крот? К стыду своему Ютака сначала совершенно не понимал. Зачем нужно копаться в земле среди червяков и слизней, и что за удовольствие плавать в сырой холодной воде? От таких подвигов ничего, кроме ревматизма, ждать не приходится. Не говоря уже о том, что рыбу могут поймать рыбаки. Я объясняю им потом, что ты не карп кое, а простой синоби, который решил немного поплавать и при этом никогда никому ничего плохого не желал. Ты говоришь глупостью так, взлился ко вагуче. Причём тут рыбаки? Не хочешь плавать, пожалуйста, летай. И летать он тоже не хотел. Как-то на его глазах охотник подстрелил журавля, прекрасную и красивую птицу. Бедный журавль упав так верещал и таким глядел печальным глазом, что ю так озакаился стрелять не только в журавлей, но и в любую птицу летающую или водоплавающую. Ты рассуждаешь как сумасшедший. В тебе нет ни капли героизма. Маленький хилы Шого просто трясся от злости. Значит, ты во всём ищешь только выгоды? Ладно, вот тебе выгода. Синоби так ловко прячутся. что могут пробраться в любой банк и украсть там сколько угодно денег. — Сколько угодно, — не верил Ютака. — И даже сто тысяч йен, — кивал Кавагучи. — Это было бы, конечно, хорошо. На таких условиях даже Ютака мог бы стать ниндзя. Одно его смущало — полиция. После такого крупного ограбления слуги закона наверняка начнут за ним охоту. — И ничего, что начнут, — отвечал Кавагучи. Ниндзя может уничтожить любого полицейского, просто плюнув в него отравленной стрелкой. Но предложение плевать в полицейских ядом наполнило Ютаку дружью. Ведь за убийство полицейского могут и казнить. Это совершенно не входило в его жизненные планы. Шогу даже пытался взывать к патриотизму Ютаки, говоря, что искусство ниндзя – это часть великой японской культуры, и нельзя, чтобы оно было совершенно забыто, ибо от этого обеднеет не только их уезд, но и все человечество, В конце концов, разве неприятно знать, что ты способен восторжествовать над любым, даже самым страшным врагом? Победа над врагом — это как раз было понятно. Однако тут их устремления с Шого расходились. Шого был маленький, хилый заучка с сутулой спиной, которому могла надавать тумаков даже женщина. А он, Ютака, был крепок, смел и всегда мог сбежать от самого свирепого врага, тем самым безоговорочно над ним восторжествовав. Вероятно, так и не стал бы он никаким шиноби, остался бы обычным в окасу помощником в охране правопорядка, заботился бы о пожилых, тушил пожары, ловил мелких воришек. Однако даже до ига дошли новые модные веяния, и в окасу упразднили. Теперь все те функции, которые раньше выполняла в деревнях и небольших городах молодёжь, возложили на полицию и пожарных. Молодым же людям предложили заняться чем-то другим. А чем другим можно заняться парню, не имеющему определённых занятий и образования? Может быть, самому пойти в хулиганы. Так примерно Ютака и поступил. Он вошёл в состав хулиганской шайки в Акасу, которая, конечно, никого не грабила и не убивала, но могла, например, поломать фруктовые деревья в саду уважаемого человека, написать на заборе дурной иероглиф, поджечь амбар или вытворить нечто столь же сногсшибательное и люхое. Как он такой внимательный и серьёзный мог оказаться среди хулиганов, сказать её так и не мог. Видно, так сложилась судьба. Это было велением богов Ками. Во всяком случае, именно так хотелось думать самому Ютаки. Полиция их поймать не могла, да и не очень-то и ловила, а они с товарищами с каждым днём всё больше исполняли дерзости и чувства собственной важности. Ведь если бы не они, окрестные деревни жили бы спокойной, мирной, скучной жизнью. и крестьянам нечем было бы себя занять в свободное от полевых работ время. А так они боялись и трепетали, и возносили моления духам, и всемилостивому Будде, который, конечно, и хотел бы, да никак не мог спасти их от безобразия молодых в Акасу. Однажды ночью, напившись саке и расхрабрившись до невозможности, Ютака пошел уж на совсем невиданный подвиг. Под покровом темноты явился к дому Ватанабе-сенсея, и стал в темноте бродить по саду как злой дух. Если бы спросили его, зачем он забрался в чужой дом, он бы, вероятно, затруднился с ответом. Возможно, он хотел показать другим в окасу свою храбрость. Возможно, в нём просто взыграло соке. Так или иначе, Ютака тихонько пробрался в сад Ватанабе-сэнсэя и среди цветущей растительности обнаружил небольшие деревца мушмулы, с вполне зрелыми плодами. Недолго думая, так и принялся изничтожать мушмолу. Ну то ли он переоценил её зрелость, то ли дурную шутку сыграла с ним Сака, но очень скоро он почувствовал сильные неприятные позывы в животе. И так и заметался по саду. Бежать домой не успеет. А впрочем, зачем домой? Он же находится в прекрасном, живописном месте, которое так красиво заливает своим светом луна, навевая поэтическое настроение. Возможно, сидя, ему даже удастся сочинить какую-нибудь хокку. Вакасу пристроился рядом с вишней и стал стаскивать с себя штаны. Однако сделать задуманное он так и не успел. Так — Так-так, — сказал незнакомый девичий голос. — Ты что здесь делаешь, обезьяна? Вакасу похолодел. Все знали, что Ватанабе, чей сад он едва не осквернил, когда-то был горным отшельником Ямабуси. Ямабуси, по убеждению простого народа, были волшебными людьми, якшались с духами и демонами. Что, если явился один из этих демонов? Но он ошибся. Явился не демон. Явилась лиса-оборотень Китсуне. В этом Ютака убедился, решившись поднять голову от земли. Прямо перед ним в белом кимоно, которое неясно расплывалось в темноте, стояла девушка. Ее глаза под луной горели синим дьявольским огнем. Распущенные волосы лежали на плечах, как у привидения. «Кто позволил тебе гадить в саду моего деда?» — спросило привидение. Ну, это, конечно, было только для того сказано, чтобы глаза отвести. У оборотней нет дедов. А если и есть, то они живут не среди людей, а носятся, как безумный по лесам, ночами оглашая окрестности тявканьем и воем. Ютака мгновенно поддернул штаны и схватился за талисман, маленькую тыкву-горлянку, висевшую у него на поясе. Вообще-то тыква привлекала удачу, а не отгоняла злых духов. Однако сейчас наибольшей удачи было бы, если бы оборотень растворился во тьме. Однако оборотень не собирался растворяться. Отвечен вопрос за сранец, велела демоническая барышня. Такое обращение только подтвердило убеждённость в окашу в том, что он имеет дело с духом. Ни одна городская женщина не посмела бы так разговаривать с мужчиной. Правда, в деревнях жонны ещё и не так костерили мужей. Однако, во-первых, это были их собственные мужья, во-вторых, стоявшая перед ними изысканная девушка совершенно не походила на простую крестянку. Ютак упал на четвереньки и ударил головой о землю. "Госпожа Лисица, умоляю, не убивайте меня и не забирайте мою душу", заговорил он покаянным голосом. "Я не хотел ничего дурного, у меня просто прихватило живот, но я даже не успел ничего сделать, сами посмотрите. Ещё чего буду я смотреть?" фыркнула демоница. "Лучше скажи, Что ты делаешь в нашем саду посреди ночи? Зная я вас, в окасу, вам лишь бы портить жизнь честным людям. И как теперь прикажешь с тобой поступить? Умоляю, пощадить вашего слугу. Он снова бил в землю повинной головой. Простите меня, госпожа Лисица. Почему ты зовёшь меня Люсою? спросила она, удивлённо хмыкнув. А как же велить вас звать? Зовите меня Йосику. Так точно, госпожа Йосику. Нет, мне прощение, нет мне прощение, снова заклонился он. Лисица Йосико кивнула. Действительно прощения ему нет. Однако она всё-таки сменит гнев на милость и, может быть, простит его. Завтра же пусть явится сюда прямо с утра и бесплатно перекопает весь огород, а также сделает ещё кое-какую грязную работу по дому. Если же он не явится, она нашлёт на него такую порчу, что все его внутренности начнут гнить и будут гнить годами, пока он не умрёт. И сорогая барышня махнул рукой, отпуская Ютака. Он поднялся на ноги и, держа глаза опущенными, пошёл прочь. Однако едва миновав калитку, Ютака задал такого стрекача, что ветер в ушах за свистал. И пока он бежал, вслед ему ещё долго звучал издевательский смех Обородня. Ещё не взошло солнце, как Ютака явился к своему приятелю Шого. и попросил его, как человека-ученого, разъяснить то чудо, которое с ним вчера приключилось. Шого, выслушав его, только головой покачал. — Не понимаю, — сказал он, — что связывает такого просвещенного и умного человека, как я, с таким дураком и варваром, как ты? Это же надо было догадаться, нагадить в саду ватанабе сенсейя! О чем ты думал, засранец? Ютака вскинулся. Второй раз за сутки это ужасное слово. А как это невежливо, как нехорошо. Да выгляди войдёт в привычку. И так и будут его звать Ютак за соринцу. Какой позор на его голову и навесь его рот. Он пытался сказать, что ничего не сделал, только собирался, но Шога его не слушал. Приятель объяснил Ютаке, что тот ещё дёшево отделался. Если бы его застал за такими забавами сам Ямабуси, сидеть бы ему в городской тюрьме. А внучка его, видно, девушка добрая, и никакая на ней лиса, конечно, Однако лучше будет сделать всё так, как она велела. Ничего не оставалось Ютаке, кроме как идти пешком труг дому Ватанабе-сэнсэя. Он, признаться, рассчитывал, что соратники в окасу проводят его, чтобы ободрить и показать, что есть кому за него вступиться, но у всех обнаружились какие-то срочные дела, которые никак нельзя было отложить. Нельзя отложить, с горечью думал Ютака, направляясь к дому Ватанабе-сэнсэя. Где ж дала его ужасная лиса Кицунэ? Когда меня будут убивать и распиливать на части, у них тоже появятся срочные дела. Нет, никому в этом мире доверять нельзя. В довершение всех бед, вместо Йосико, которую ютака боялся, но к которой всё-таки немного привык уже, из дома вышел сам Ватанаба-сэнсэй. При первом же взгляде на него становилось ясно, что перед вами человек необыкновенный. Пронзительный взгляд из-под густистых бровей, пышные сидающие велюры, собранные наверху в пучок, как у китайских даосов. Суровые и резкие черты лица выдавали в нём человека много видевшего в жизни и много пережившего. Тёмное синее кимоно сенсея могло по насыщенности соперничать с весенними небесами. Тело сильное, мощное, совсем не стариковское. Если бы не схидена, ему вряд ли можно было бы дать больше 40. Впрочем, сколько ему на самом деле лет, никто не знал. Может, 60, а может и все 90. Говорят, что некоторые ямабуси добиваются подлинного бессмертия и столетиями живут на нашей грешной земле, вращая колесо дхармы и служа великому Будде Дайнити. "Кто ты такой?" спросил учитель, внимательно оглядывая гостя с головы до ног. "Моё имя Маруяма Ютака, родом из Кока" Отвечал тот, низко кланяясь. В глазах хозяина дома насмешливо блеснули. И что ж же надо достопочтенному Ютаке в моём бедном жилище? Или он не закончил тут какое-то дело, которое начал раньше? Знает, понял Ютака всё, знает чёрта встать. Ещё и достопочтенным назвал. Издевается, хорош достопочтенный едва не обделался прямо у порога. Будь он человеком более впечатлительным, тут же и умер бы от стыда. А так только покраснел до корней волос и продолжал кланяться, бормоча какие-то жалкие извинения. — Ну, вряд ли ты пришел ко мне, — сказал между тем хозяин дома, видимо, решив сменить гнев на милость. — Чем я могу быть интересен такому бравому молодцу? Тут, словно услышав эти слова, на порог вышла сама внучка Ватанабе-сенсея. Больше всего я так и боялся, что она опять назовёт его засранцем или кем-то вроде того, на этот раз уже прилюдно, после чего позора, разумеется, не смыть до конца его дней. Но Ёсико сжалилась, назвала его братцем, вынесла тяпку и грабли и велела обработать огород, который скрывался в дальнем углу двора за фруктовыми деревьями. Беря инструменты, Ютако глаз не поднимал, но всё же из-под тишка ухитрился рассмотреть внучку Ямабуси. При дневном свете в ней не было ничего демонического, если не считать синих глаз. Но теперь они даже понравились молодому человеку. У всех его знакомых девушек глаза были чёрными, а тут синие, как небесная ширь. И была у Ясико ещё одна удивительная особенность каштановые волосы. Хотя убранные в простую причёску, они сияли и отливали золотом под ярким солнцем. Всё-таки она лиса, подумал про себя Ютака. Но вслух, разумеется, не сказал. Не хватало ещё, чтобы его отделали тяпкой. А то, что барышня на это способна, он не сомневался. В крайнем случае могла позвать на помощь дедушку волшебника, и тот уж от бедного её так и остались бы только рожки да ножки. Скопая землю и пропалывая её от сорняков, он думал, на какое время взяли его в плен горные волшебники. Ямбуси и его внучка лисица. Может, теперь он будет ходить сюда каждый день? и по много часов заниматься хозяйственными делами. Для них это выйдет очень удобно, ведь платить ему за работу не обязательно. Мрачное размышление его развеяло сама Йосико. "Отдохни", сказала она. Он остановился, утёр пот со лба и посмотрел на девушку с благодарностью. Она неожиданно улыбнулась, и улыбка эта милая, добрая осветила её лицо. "Ешь хоть?" она спросила так просто, что молодой человек едва не кивнул. Но тут же посхватился сразу согласиться был бы невежливо. Благодарю, я не голоден, отвечал он, а у самого даже желудок забурчал. С прошлого полудня ничего не ел. Ценю твоё воспитание, усмехнулась Ёсико. Но голодный работник плохой работник. Он умыл лицо и руки, девушка сама полила ему водой, а потом проводила в дом деда. За столом их было всего трое. До да времени от времени бесшумно, словно тень, появлялась служанка, приносила новые блюда. Иотако был из небогатой семьи и такой роскоши раньше никогда не видал. Роман с креветками, якитори, засими из лосося, гёдон и сладкие онигири. Похоже, стол в семье у Йотаки появлялся только на Новый год. А здесь, кажется, это было обычным делом. Ну, разве что хозяева решили пыль ему в глаза пустить. Йотако разрывался между голодом и прилечиями. Конечно, странно такое слышать о человеке который прошлой ночью чуть-чуть не совершил нечто с приличиями никак не совпадающее. Однако, если подумать, как следует, в том не было его вины. Перед тем как пойти на свой ночной подвиг, Ютака хватил кувшинчик саке, или даже два. Именно поэтому был он прошлой ночью в весёлом и озорном расположении духа, когда другие менее воспитанные люди лезут на сосну и ревут оттуда на весь город, изображая из себя Медведя хигума или другие дикие животные. В конце концов, видя, что хозяева сами не особенно церемонится, он приступил к еде. Хаси засверкали в его руках как барабанные палочки. Когда первый голод был уталён, сансэй приступил к расспросам. Его интересовало, чем занимается сейчас молодёжь. То есть, чем она занимается по ночам, он уже знал, а чем она занимается днём? Проглотив обиду, Ютако коротко отвечал, что молодёжи заняться нечем. Раньше они были в Акасу и следили за порядком в городе. Теперь же на их место пришла полиция, и в Акасу оказались не у дел. Многие обиделись и ушли. В... Тут он прервался и со страхом посмотрел на сансэй и его внучку. "Не бойся", сказал учитель. "Говори. Мы никому не скажем". И Йосико кивнула поощрительно. Положительно. Ее чарам нельзя было противиться, и Ютака в подробностях рассказал о всех проделках своих товарищей, из которых вчерашняя была далеко не самой грубой. — Вот как, — задумчиво сказал Ватанабе-сенсей, — да жаль, что столько замечательных молодых людей тратят время своей жизни попусту. Он еще помолчал с минуту, а потом сделал Ютаке предложение, которое изумило его до невозможности. С того разговора прошло уже 3 года. И многое изменилось в жизни Ютаки. И только одна вещь не менялась и не давала ему спокойно жить упорство Йошико. Пообщавшись с ней достаточно долго, он увидел, какая это удивительная и необыкновенная девушка, и более того, влюбился в неё без памяти. Это не была обычная любовь, когда влюблённые стремятся к телесной близости. Это была пьянящая страсть, безумие вулкана. Это была любовь из старинных романов, когда влюблённые, не снеся разлуки, убивают себя. Не то чтобы он не желал близости, он желал её очень сильно. Но, пожалуй, ещё важнее близости телесной была для него близость душевная. Ему хотелось просто быть рядом с возлюбленной днём и ночью, видеть её, осязать, обонять исходящий от неё пьянящий запах, говорить с ней и не расставаться ни на секунду. Вот только Йосико, кажется, ничего подобного к нему не испытывала. Не то, чтобы он был ей противен, нет, скорее наоборот. Она испытывала к нему симпатию, но, видно, никак не могла всерьез отнестись к юноше, который начал знакомство с того, что... Ну, словом, вы уже знаете эту историю. Без различия Йосико сводила его с ума. Он решил назначить ей встречу сегодня здесь, возле замка Хакухо, чтобы объясниться раз и навсегда. но она не пришла на свидание. Так она делала и раньше, однако сегодня был особый день. Сегодня терпение Ютаки истощилось, и он решил, что больше не будет спускать ей с рук ее надменность и холодность. Хватит ему просить и клянчить благоволение, теперь просить будет она. Если девушку запереть в четырех стенах, она очень скоро станет послушной и ласковой. Об этом говорят даже иностранные писатели, которых так любит Йосико. Тут взгляд его случайно упал в долину, и он заметил внизу на дороге двух всадников на мулах. Насколько мог видеть, ютак один был обычный японец, а второй представлял собой высокую худую фигуру. Слишком, пожалуй, высокую для жителя страны восходящего солнца. Кажется, это был чужеземец.